Шестое. Все утро Квин просидел в библиотеке Колумбийского университета за книгой Стилмана. Приехал он рано, в здании библиотеки вошел первым, и тишина мраморных залов подействовала на него умиротворяюще, как будто ему разрешили спуститься в заброшенный склеп. Помахав перед мирно дремавшим при входе служителем читательским билетом выпускника университета, он выписал нужную ему книгу, получил ее, поднялся на третий этаж. И войдя в курительную, уселся в зеленое кожаное кресло. Майское солнце призывно светило в окно. Манило побродить по улицам, подышать весенним воздухом. Однако Вин искушению не поддался. Он повернул кресло спинкой к окну и раскрыл книгу. Книга Саты Башня ⁇ Первое представление о Нью-Йорке, состояло из двух примерно одинаковых частей. Миф о рае и миф о Вавилоне.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 который спустя несколько лет писал, что Америка станет идеальным теократическим государством, истинным градом Божьим. Существовала, впрочем, и противоположная точка зрения. Если одни считали, что индейцы ведут первозданно безгрешную жизнь, то другие видели в них диких зверей и дьявола. В доказательства приводились обнаруженные в Центральной Америке людоеды.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 занялся жизнеописанием некоего Шервуда Блэка, бостонского священника, который родился в Лондоне в 1649 году, в день казни Карла I. Приехал в Америку в 1675 году и умер во время пожара в Кембридже, штат Массачусетс, в 1691 году. «Молодым человеком», пишет Стилман, Шервуд Блэк служил секретарем у Джона Мильтона с 1669 года до смерти поэта.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 а раз так, значит и рай не за горами. Подобно тому, как башня Вавилонская начала строиться через 340 лет после потопа, должно пройти, предсказывал Блэк, ровно 340 лет после прибытия в Плимут Мейфлауэра, прежде чем сбудется эта заповедь. Ибо судьба человечества была теперь в руках Пуритан, нового божьего народа-избранника. В отличие от иудеев, которые не угодили Господу Богу, отказавшись признать его сына,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 для выполнения главной задачи – строительство новой башни Вавилонской. Более всего, писал Блэк, для этой цели подходит город Бостон, ибо из всех городов мира только в Бостоне основным строительным материалом был кирпич, из которого, о чем прямо говорится в третьем стихе 11 главы Бытия, и должна строиться башня Вавилонская. В 1960 году, со всей уверенностью заявлял автор,